Протискивались сквозь толпу, кто-то продавал романсы о подвигах эль кто-то предлагал заплату скамеечки, с которых лучше будет видно. Женщины с грудными младенцами на руках жаловались что их давят и толкают, но никто не обращал на это внимания. Нетерпение толпы росло, еще осталось ждать целый час, еще полчаса, как медленно тянется время! «Для него оно идет куда быстрее!» — ухмыльнулся кто-то. Гоя не слышал слов, но угадывал все, что говорилось. Он сроднился с толпой, чувствовал с ней заодно, и так же, как остальные, ждал в мрачном, кровожадном, жалостливом и радостном возбуждении. Наконец на соборной колокольне пробило десять, и люди стали тесниться еще сильнее, вытягивая шеи, Но пуньяль все не показывался. Испания — страна благочестивая, и часы в суде перевели на десять минут назад. Десять лишних минут было даровано преступнику, может быть, для помилования, а главное — для раскаяния. Но вот истекли последние десять минут, и показался преступник. Одетый в традиционную желтую рубаху, окруженный монахами-францисканцами, которые поддерживали его, — Совершал он свой последний короткий бесконечный путь. Один из монахов нес перед ним распятие, а он все останавливался, чтобы поцеловать распятие и продлить себе жизнь. Все понимали его медлительность, прощали ее, и вместе с тем не прочь были его подтолкнуть. Наконец он дошел до ступени эшафота. Тут он опустился на колени. Монахи обступили его плотным кольцом, чтобы люди не видели, как он будет исповедоваться в последний раз. После этого он поднялся по ступеням в сопровождении одного единственного, дородного, добродушного с виду, монаха. Сверху он обратился к толпе с речью, говорил он, задыхаясь, отрывистыми фразами. Гойя не слышал его слов, зато видел скрытый за вымученным, хладнокровием беспредельный страх. С нетерпением ждал он, чтобы преступник произнес положенные слова прощения палачу, ибо испанцы глубоко презирают ремесло палача, и от этого предписанного церковью всенародного прощения последние минуты должны были бы казаться пуньялю еще горш. Прищурив глаза, смотрел Гоя на его губы и не без труда разобрал то, что он сказал. А сказал эльпуньяль следующее, «Собственное мое преступление казнит меня, а не эта тварь». «Это тварь», — сказал он употребив особенно уничижительный оборот игоя был рад что разбойник исполнил свой религиозный долг и вместе с тем выказал палачу заслуженное презрение разбойник произнес последние свои слова дославец вера дославится король дославится имя христова толпа слушала безучастно и не подхватило его возгласа и только когда эль пуньл крикнул слава пресвятой деве раздался дружный оглушительный крик пиваля санстима игоя вторил в толпе всем временем палач кончал приготовление это был молодой человек сегодня он исполнял свои обязанности впервые и всем хотелось посмотреть как он с ними справится Сквозь доски помоста в землю был вколочен толстый столб. Перед ним стояла табуретка из неструганного дерева. Палач посадил пуньяля на табуретку. Потом так туго стянуло ему голые руки и ноги, что они вспухли и постенели. Такая предосторожность была не лишней. Совсем недавно один приговоренный убил палача, собиравшегося его казнить. К столбу был прикреплен железный ошейник. Этот ошейник гороту палач надел на пуньяля. А дородный монах сунул ему в связанные руки маленькое распятие. Приготовления были закончены. Обреченный смерти сидел со связанными руками и ногами. Голова его была откинута назад и прижата ошейником к столбу, а лицо, обращенное к голубому небу, выражало животный страх, несчастный скрежетал зубами.